часть 2. Спасение. Глава 1. Ехали мы недолго, впереди был пост, и я с замиранием сердца вжималась в сиденье чужого автомобиля. Если нас остановят, это конец. Можно, конечно, надеяться, что автомобиль начальника полиции знают в лицо, и никто не рискнет его остановить, но колени все равно дрожат. К моему у д и в л е н и ю Сергей сворачивает с асфальтированной дороги и по щебёночной въезжает в маленькую деревеньку. Одна улица, по обе стороны домов двадцать. Народу нет, словно вымерли все. Дома старые и покосившиеся, в некоторых нет даже оконный храм, а в одном обрушилась крыша. Страшно смотреть на эту разруху. В моих детских воспоминаниях деревня иная. Уютный дом с русской печкой, которую бабушка топила с вечера, чтобы я выспалась в тепле, лёжа за занавеской на печи. Мычание коров, кукарекание петухов и запах свежей выпечки. Вот что будило меня каждое утро. Огромный огород, засеянный овощами и ягодами. Я часами пропадала там в кустах малины и вишни. И вот сейчас моя яркая картинка из воспоминаний перекрывается серой реальностью. Сергей подъезжает к одному из последних домов. Окидываю его взглядом. Неужели тут кто-то ещё живёт? Перед домом одиноко на ветру колышется рябина. Она будто плачет от того, как сильно ветер клонит её к земле. А она борется, поднимаясь из последних сил. Невольно я сравнила её с собой. Печально вздохнула и снова обратила внимание на старый дом. Он серый, краска давно облупилась, и не понять, в какой цвет был покрашен когда-то дом. Окна целые, но на них нет занавесок. Сергей с трудом открывает ворота. Я даже испугалась, что ему это не удастся, и они рухнут на машину. Дверь в дом открыта, скрипит на ветру, держась на одной петле. Рядом стоит старая собачья будка с пустой железной чашкой рядом. Нет, здесь давно никто не живёт. «Зачем мы сюда приехали?» — тихо спрашиваю я. Мне жутко находиться в этом месте. «Машину оставим здесь», — говорит Сергей, оставляя ключи зажигания в машине. «Идём?» «Куда?» «На трассу. Там остановка для междугородних автобусов. Надо поторопиться, ближайший через минут сорок будет». Сергей закрывает за нами ворота. Теперь автомобиль, что стоит во дворе, не заметить с дороги. Он ведёт меня к трассе другой дорогой через огороды, чтобы никто из проезжающих машин... не увидел выходящую из деревни парочку. Это было бы слишком приметно. Местные наверняка знают, что деревня мёртвая. «Откуда ты знаешь эту дорогу?» спрашиваю, следуя за ним шаг в шаг. «Ты был в этой деревне раньше?» «Я вырос, в соседней деревне. Сюда с пацанами бегали яблоки воровать. Они в чужом огороде вкуснее», — с грустью улыбнулся он. «Ты знал, что в этой деревне никто не живёт». «Да, уже три года как пустует». На остановке никого кроме нас не оказалось. Мы сели на лавочку в ожидании автобуса, не разговариваем, каждый в своих мыслях. Даже представить не могу, о чём думает Сергей. Он очень сосредоточен и невозмутим на первый взгляд, но его нервозность выдают жесты. Он сжимает кулаки и прячет от меня взгляд». Я тоже нервничаю, моя жизнь опять круто меняется, и я не знаю, что ждёт меня впереди. Знаю только одно — рядом будет мой мужчина. Мужчина, которому я доверила себя, свою жизнь, своё будущее. Который час, интересуюсь, о щ у щ а я дикое чувство голода. Мы ведь даже не позавтракали сегодня. Половина четвёртого. Ого! Сергей достаёт из кармана шоколадку и протягивает мне. Спасибо. Отламываю кусочек и съедаю с удовольствием. «Хочешь?» «Нет, не ем шоколад», — отвечает, смотря вдаль. «Когда автобус?» «Наблюдаю за проносящимися мимо автомобилями». «Минут через семь должен быть». «Куда он следует?» «Туда, где нас, надеюсь, не найдут». «В очередную деревню?» «В городе затеряться легче. Там люди годами не знают своих соседей, с которыми живут через стенку. А в деревне...» Каждый знает своего соседа и всё его древо до десятого колена. Автобус показался вдалеке, и мы с Сергеем встали, чтобы водитель заметил нас и не проехал мимо. В полупустом автобусе мы сели посередине, чтобы слиться с теми, кто там уже был. Хотя это было сложно, так как мы были единственными молодыми среди старушек, которые заинтересованы и внимательно смотрели на нас. «Расслабься», — тихо говорит мне Сергей, укладывая мою голову на плечо. Автобус медленно подъезжает к посту. Полицейские останавливают практически каждый автомобиль на досмотр. Образовалась очередь. Мое сердце бешено стучит орёбра, тошнота подступает к горлу. Я закрываю глаза, мне страшно даже думать о том, что нас остановят, и будет проверка документов. У меня нет паспорта, он, скорее всего, сгорел в охотничьем домике. Сергей, пытаясь успокоить, крепче прижимает к себе, целует в макушку. «Дыши!» — шепчет он на ухо. Спустя пятнадцать минут автобус беспрепятственно проезжает пост. Выдыхаю. «Поспи», — говорит Сергей, не позволяя мне подняться с его плеча. «Пожалуй, он прав. Мне нужно немного поспать. Эмоционально я выжата, как лимон. В автобусе тепло, даже жарко, словно в бане. Баня!» Вспомнив наше утро в бане, я краснею, прячу лицо на его груди. Сергей улыбнулся, мне будто знает, о чём я думаю — а потом подмигнул. Смущённо закрываю глаза. Проснулась я от того, что кто-то тормошит Сергея за плечо. Открываю глаза. «Ребятки! Конечная!» — улыбаясь, сообщает нам незнакомая бабулечка. «Спасибо!» — благодарю, поднимая голову с плеча Сергея. Он даже не проснулся от моих манипуляций. «Серёж!» — шепчу я, прикасаясь ладонью к его лицу. «Приехали!» Понял. Встаёт он, с трудом приоткрывая глаза. а «Побыстрее, освобождаем автобус!» — нервно кричит водитель, не забыв, конечно, посигналить для ускорения. «Да идём мы, идём!» — в той же манере отвечает Сергей, поднимаясь с места. Как только мы покидаем салон, за нами захлопывается дверь, и автобус рывком трогается с места. «И куда дальше?» — спрашиваю я, смотря на вечерний город. «Я никогда не была в больших городах». Для меня дико наблюдать, как огромное количество людей, не обращают друг на друга никакого внимания, спешат по своим делам. Сергей не отвечает на мой вопрос, лишь берет меня за руку и ведет к такси. Комсомольская 15», — говорит он водителю полторы тысячи А что так дорого удивляюсь я так как другой конец города, девушка поехали, говорит сергей, устраиваясь удобнее. Он кладет голову на подлокотник и едет, прикрыв глаза. А я, наоборот, смотрю в окно. Темнеет. В городе включается ночная подсветка. Очень красиво. Магазины, кафе, рестораны. Зазывают посетителей яркими светящимися вывесками. «Приехали», — говорит водитель, останавливаясь у трехэтажного дома на окраине города. «Спасибо», — отвечает Сергей, протягивая деньги за поездку. Молчаливо он ведет меня в подъезд. Там подходит к почтовым ящикам и достает из одного из них связку ключей, а затем, также, не говоря ни слова, ведет меня в квартиру на втором этаже. «Чья это квартира?» — спрашиваю, не торопясь входить. Сергей уже включил свет в прихожей и сверлит меня недовольным взглядом. «Моя?» — наконец отвечает он. «Ты говорил, что ты жил в деревне? Откуда квартира в этом городе?» «Это квартира моего отца, точнее, его родителей». «Ты входить собираешься?» Делаю несмелые шаги. Сергей закрывает за мной дверь. «Продолжай!» Облокотившись на запертую дверь, жду дальнейшего рассказа. «Моя семья жила здесь, в этой квартире, пока не умер отец. После его смерти мама не смогла здесь находиться. Мы уехали в деревню к бабушке. А в наш город когда переехали?» «Да практически перед тем, как мне уйти в армию. Маме предложили работу, и она согласилась». так как не хотела, чтобы Аленка после окончания школы уехала поступать в город, а мама осталась в деревне. Почему она не продала эту квартиру? Мама переписала ее на меня, так как надеялась, что после армии я женюсь. Понятно. Вопросы закончились? Пока да. Тогда, может, разуешься и пройдешь? Улыбаясь в ответ, снимая обувь. «Смелее», — говорит Сергей. «Можешь оглядеться в квартире». Сергей уходит в самую дальнюю комнату в квартире, так понимаю, на кухню, а я продолжаю некоторое время стоять на месте. о г л я д ы в а я с ь две комнаты закрыты, у меня нет желания открывать эти двери. С разрешения хозяина вхожу в гостиную. Слева у стены большой шкаф, наполненный книгами. У моей бабули был точно такой же. Справа старый диван, накрытый пыльным пледом. Напротив дивана тумба, раньше, наверное, на ней стоял телевизор, а сейчас... Пустая ваза. В ней бы шикарно смотрелся мой букет ромашек. С грустью в з д ы х а я вспомнив аромат луговых цветов. В квартире давно никого не было. Запах затхлый, испёртый, неприятный. Открываю Насте шакно и впускаю свежий воздух. Дышу полной грудью. Вздрагиваю от неожиданности, когда руки Сергея обвивают талию, а моя спина врезается в его грудь. Комфортно, безопасно. Легкая улыбка коснулась моих губ. Я включил воду. Можешь принять душ. Шепчет он, утыкаясь носом в мою шею. Спасибо. Пока ты будешь купаться, я в магазин схожу. Я забыл, что здесь никакой посуды. Есть не из чего. Готовить не в чем. Шкафы пусты. Составить тебе компанию? Нет, ты устала. На ногах едва держишься. Он нежно целует меня в кончик носа. Ну, я пошёл. А полотенце тут есть? Сергей, озадаченный моим вопросом, уходит в одну из запертых комнат, открывает шкаф и раздосадованно произносит «Я куплю, скоро буду». Пока Сергея нет, оглядываюсь на кухне. Нахожу старое кухонное полотенце и небольшой тазик, который наполняю водой. Скоро он принесёт новую посуду, ставить их в пыльные шкафы негигиенично. Старательно протираю в шкафах и на них. Параллельно снимаю с окон шторы, им требуется стирка. От времени и пыли они стали грязно-серого цвета. Окна тоже обязательно нужно помыть. Между рамами паутина. «Ничего себе!» – удивлённо произносит Сергей, входя на кухню. Он, улыбаясь, смотрит на вымытые шкафы и столы. «Надеюсь, что ты купил порошок и м о ю щ е е средства?» «Нет». «А надо было?» Он ставит на стол пакеты с продуктами. «А как ты думаешь?» «Интересуюсь, инспектируя покупки. Средства для мытья посуды, шампунь». и зубная паста, щетки. Крис, давай сделаем так. Говори, что нужно, и я снова схожу в магазин. Так, взглядом обвожу пространство. Для уборки в целом нужно чистящее средство, желательно жидкое. Тряпки, губки, для стирки порошок и таз, а лучше два. Средство для мытья унитаза, ведро под мусор, постельное белье, полотенце ты уже купила, и нам нужны вещи, чтобы переодеться после душа. ё «Это самое необходимое сейчас». «Понял, я ушёл». «И ещё кухонные полотенца купи!» Кричу ему вслед. Перемываю всю купленную посуду и аккуратно раскладываю по чистым шкафам. На плиту ставлю кастрюлю с курицей. Супчик на ужин будет кстати. Нарезаю овощи, хлеб, колбасу, сыр. Всё ставлю на стол. Удовлетворённо обвожу взглядом чистое помещение. Теперь и самой можно помыться». Достаю из упаковки мягкое большое полотенце и иду в ванную комнату. Весь следующий день мы посвятили уборке. Вытирая пыль с книг в гостиной, я наткнулась на фотоальбом и с любопытством открыла его. Рассматривая чёрно-белые снимки, присела на диван. «Что тут у тебя?» — слышу за спиной игривый голос Серёжи. Он вытирает руки полотенцем и присаживается рядом на диване. «Вот!» Растерянно закрыла книгу, стало неудобно, что я опять без спроса влезла в его личную жизнь. «Альбом». Не думал, что мама его здесь оставила. Удивился Сергей, открывая альбом. «Давай посмотрим вместе». «С удовольствием. А ты закончил со стиркой штор?» «Да, и плед постирал», — гордо произносит он. «Молодец». п р и с а ж и в а я с ь удобнее на диван. Сергей обнимает меня одной рукой, второй начинает переворачивать страницы. «Это, как ты уже поняла, я», — показывает на г о л о в о мальчуга на месяцев восемь. «Да, пухленьким ты был малышом. Я любил поесть, это да. А это Алена. Ей тут три годика. Мы ездили на карусели. Папа впервые купил ей сладкую вату». «А это твои родители?» «Вечерний город», Мужчина трепетно прижимает за талию женщину и смотрит на неё с таким обожанием и трепетом, что я засмотрелась на фото. Трудно не заметить её эмоций, она в ответ не улыбается, взгляд печальный. Папу отправили в срочную служебную командировку. Она провожала его, не выносила прощаний, но всегда ездила на вокзал и провожала, а потом приезжала домой, закрывалась в спальне и плакала. Он часто уезжал, «Часто», — грустно ответил он. «А это кто?» — беру в руки другое фото. «Это друг моего отца, Сергей Юрьевич. Отец говорил, что меня назвал в честь него. Они дружили с детства, вместе служили в армии, вместе ездили в горячие точки. Потом также вместе пошли служить в милицию». «Твой отец был милиционером?» «Да, погиб при исполнении». В его взгляде столько боли, что я пожалела о том, что достала этот альбом. Дядя Серёжа не оставил нас после смерти отца. Помог матери купить квартиру, когда мы переехали из деревни. Мне помог с распределением, когда в армию пошёл. Сергей опустил взгляд на фото. Эту фотку они сделали, когда дядю Серёжу выписали из госпиталя. Их подразделение попало в засаду, он был ранен. Папа 10 километров нёс его на себе. Спас ему жизнь. А сейчас он... А сейчас он уже полковник Фёдоров. Не последний человек в этом городе. Сергей перелистывает альбом, но следующие две страницы пустые. Странно. Здесь были фотографии Алены. С первого сентября. Первая линейка. Может, твоя мама забрала их с собой, когда вы переезжали? Возможно. Мне нравились эти фотографии. Она такая потешная была, с белыми большими бантами. Они были больше её головы. «Жаль, что этих фотографий здесь нет». «Серёж, не свожу своего взгляда с его лица. Что?» «Это Сергей Юрьевич помог тебе найти убийца Алёны». Я внимательно смотрю на него, а он, опустив взгляд в пол, молчит. «Да, он», — наконец произносит Сергей. «И я всю жизнь буду благодарен ему за это».